Мрачнее грызовой тучи вернулся князь от жены. И не был ему покоя, куда не ступит, куда не бросит взор перед очами княгини, преображенная, манящая, прелестная, и разум помутился, словно отрок несмышленный, объятый похотью и страстью, но с погасшими очами. И ярость не сдержал, пошел к креславе. Прочь с моего двора и более не являйся пред мои очи, добро смиренно молвила она. Я стала не мила тебе и ты решился? Добро, я повинуюсь. Молча собралась, позвала свою наперсницу и встав у порога поклонилась пояс. Прости, мой господин. Прощай, мой князь. опомнился Игорь. Унял ярость, да уж поздно. Слово сказано. Не миновать беды, не избегнуть распри при северянами. И ты прости, Крислава, задавливая слабость, — вымолвил он. Не пожалел я тебя, но передай отцу, пусть пожалеет Русь. В молчании скорбном Крислава удалилась, а князь выбежал на гульбище, чтобы вслед ей посмотреть. Наложница спустила с крыльца, ворота миновала и направилась в подол, а нет, вернулась в и городским воротам, а за стеной Киевской путь один, подочий кров, в земли северян. Ознобила князя от предчувствия, поникла голова, и изгнание креслава не принесло покоя. Весь первый год Игорь ощущал себя словно в ночь перед сражением, сон потерял, пища не лезла в горло, не радовала и не могла утешить его печали прекрасная княгиня. И даже светоносный сын баловал душу лишь тогда, когда был на руках. Ночами все чудилось ему, что к Киеву подходит рати. Слышался топот, скрип телека, даже костры виделись ему, окрест городских стен. Князь высылал дозоры, а дружину свою держал в походном порядке и слал к северянам тайных послов, которые бы упредили его вестью о замыслах обиженного князя. Послы возвращались с хорошими вестями, мол, похода на Киев никто не замышляет, в государстве покой и благодать. Князь Игорь не верил послам. Одному приказал отрубить голову, обвинив в измене. Минул второй год, однако раз принес случилось. Князь северский не грозил мечом, дань платил исправно. Да великому князю и тут чудился подвох, должно быть, затаился. Тянет время, сговорится с печенегами или хазарами, заключит тайный союз и пойдет войной на Киев. Ужель простит позор, не стоит обиды. Сберет полки, совокупит союзников и всадит нож в спину, отомстит за поруганную дочь свою Криславу. Княгиня же руками мужа, изгнав соперницу, теперь томилась в одиночестве. Ладо редко являлся на женскую половину терема, а если приходил до печальный, отякощенный заботами, не замечая прелести жены свои. Позабавится с сыном, окинет горьким взором княгиню, и ложа и уйдет в освояси. Заподозрила. Княгине, что виной всему опять она, Крислава, изгнали ее, но дух проклятой наложницы витает в покоях, висит камнем на сердце лады, знать опоила зельем, приворожила, присушила. Что не весел ты, князюшка мой? Пыталась она размягчить его сердце. Или беда случилась в Руси, отчего твоя печаль кручина? Не случилось, да скоро случится, — горевал Игорь, — потому и нет мне покоя. Князь не ведал своего рока, не знал он, жаждущий покои что все тревоги его пусты и напрасны, ибо Креслава отринула месть и спесь, презрела отчи кров, Обредившись нищенкой убогой, осталась в Киеве. С наступлением ночи приходила она к терему, чертила вокруг него обе рек, говорила заклятие, и до утра сражалась тьмой. И стражи было невдомек, что эта нищенка бродит окрест с свечой до да колокольцами. Однажды бедовой и томительной ночью вышел князь за ворота и заметил колеблющийся огонек, плывущий вдоль каменной стены. Выхватил он меч и затаился, их недоброе. Когда же призрачный святильчок приблизился? Увидел он сагбенную старушку с свечой. — Что ты тут делаешь, старая? — опуская меч в ножны, спросил князь. Услышала она голос и вдруг бросилась бежать, да так резво, что князь сносил ее, догнал. Схватил заплат, сдернул и рассыпались по плечам прекрасные буйные космы, спина у старухи распрямилась и обнажился чистый вик. — Отпусти меня, попросила Креслава, ступай в покой и спать ложись. Я стану твой сон оберегать. Только княгине не сказывай, что меня встретил. Так, ни слова не сказав в ответ, отпустил князь свою отвергнутую наложницу и отправился в тере. Будто гора свалилась с плеч. Лег он и спал беспробудно целых три дня. Княгиня же и словом не обмолвился. На Но каждую ночь выходил на гольвище и подолгу смотрел на блуждающий во тьме огонек, который приносил ему покой и благодать. Не грозила больше распря, не туманила разум грядущая беда. Проливать братскую кровь да скоро, мало-помалу, иное горе охватило великого князя. Явился она незримо, вот бы невзначай, подобно той капли, что точит твердый камень. Заморские послы изведали прелести красокнягини русской и наследника престола, да, разбредаясь по странам своим, разнесли молву, а по удельным землям Руси уж давно слава разбежалась, и пошли отовсюду ко двору в Киеве цари, князья, вельможи с одной жаждой позреть на чудо. Людно на столу терема, словно... На базаре чужие языки, наречия, глаголы, изумление, возгласы молитв, гимны, красеи, голоса печали, все сливалось в вороний край. Поначалу великий князь гордился и даже похвалял своей дивной женой и сыном, но скоро опозрел и услышал, князья иноземные вздыхают от жажды обладать красой и прелестью. Вот ж слух доносится, что некий печенежин идет с обозом к Киеву и не дары везет, а золото и серебро, шелка до да парчу и прочий дорогой товар, чтобы сторговать русскую княгиню. И кто-то ж пытался стражу подкупить, чтобы ночной порой войти в покой и похитить несравненное чудо Руси. Князь ревностью объелся и не велел пускать к стенам серемного детинца ни владетельных царей, ни их послов с дарами. Княгиняш наказал, чтоб сидел у заперти. При страже из бояры верных тюнов, кто бы ни являлся на Русь, будь то князь или просто купец, он вызывал гнев у князя. Князь, словно лось во время гона, готов был на смерть биться со всем, что стояло на пути, либо имела способность двигаться. От этой ревности он сох, мрачнел, вновь стал страдать бессонницей и утешался редко лишь под колом княгини. Мой любый князь, мой господин, мой лада, — слушал он пьянящий, как зелье голос, отринь печаль свою. Русь под защитой владыки рода, а я под твоей, ты мне и муж, и царь, и бог. Он внимал ее речам, он упивался ими, как медом, и на короткий миг обретал и веру, и покой, но минет час-другой, и снова все вокруг охватывается мраком ревности, и ветром мести, и мнится ему, злодеи задобрили стражу и пробираются в терем. А то послышится приятный смех княгини среди ночи и голос претича боярина-красавца, а на славного, что был когда-то Тиуном, а ныне волей у жены возрос, приблизился к престолу и стал вторым после Свянальда. Как пардус врывался, Игорь, в покое княгини. Но всякий раз видел лишь няник, мамок, до да сокровища свои, жену с сыном. Но более всего князя смущала ночь, когда зажигались купальские огни. В этот светлый праздничный день княгиня притила мужу входить в свою светлицу и на глаза являться. Ночь уже нас с сыном на руках выходила на гульбище и стояла под звездами до самого утра, будто бы любовалась купальскими кострами. Однако сама смотрела в небо. Когда же Днепровские берега расцветали огнями над Киевом, не весь откуда появлялся одинокий сокол. Почти незримый, он до зари кружил над теремом, и крик его любовный жалил княжевское сердце. Что это было? от чего Какая тайна крылась забдением княгини на гульбище под небом и полетом птицы? Земная или божественны. Как ни гадал о том князь, не мог разгадать, и от ревности к соколу обливалось горем сердце. Не сдержался он однажды, взял своих ловчих птиц и, затаившись на теремном дворе, дождался, когда прилетит незнакомец и закружится в темном небе. Выпустил одного сокола и услышал короткую битву над головой. Скоро Игорев Сокол пал к ногам мертвый. Тогда он пустил сразу двух, но и они, побитые неведомой птицей, свалились на землю. Был бы зрячим великий князь, не стал бы ратиться с небом. Однако обождал он год и к следующей купальской ночи изготовился. На закомарах затаился с луком и стрелами. Едва сокол прилетел и поплыл кругом. Князь ревнивец спустил стрелу на свист его крыльев. Что-то затрепыхалось в небе. Должно быть, подстрелил птицу. Да что это? Снова летит и покрикивает, словно самку призывает. Дошлый в стрельбе князь знал, как стрелять во тьме. Он выцелил звезду подождал, когда тень птицы покроет ее, и спустил тетиву. Но эта стрела умчалась неведомо куда. Игорь дождался зари, увидел незримую птицу и послал стрелу в догон. Не уклониться было соколу. Да что за диво! Покуда стрела достигла цели, птица обернулась солнечным лучом и пропала. Смущённый князь взошёл на гульбище, где княгиня с сыном коротали ночь, и тут увидел, вонзенный в стену над ее головой три своих стрелы, и на каждое нанизано перо. Так минул третий год, четвертый, Меж тем светоносный князь подрос, стал уже не младенцем, а мальцом озорным. Забавами его были мечи деревянные. Лук со стрелами булавы и шестоперы. От первых слов, произнесенных чадом, веяло не детской разумностью. Однако он был речист и в полном молчании мог проводить целые дни. Настал тот срок, когда древний обычай велел избавить княжича от мамы княник и передать его в руки мужа-кормильца на мужскую же половину терема. Посудила, поредила Боярская дума и определила кормильцем Святославу, боярина Претича, воеводу, богатыря, владеющего искусством воинским и мудростью ума. Вскормил бы Претич князя, как вскармливают верткую насаду в морской стихии. Но великий князь, прознав об этом, заподозрил неладное Никак княгиня подала совет боярам, чтобы сего боярина назвать и тем самым приблизить еще ближе. — Не бывать претичу кормильцем, — заявил он, — сам изберу. Тем часом к великому князю пожаловал Свенальд и без лукавства промолвил. — Тебя выкормил я, так пусть же мой сын люд вскормит твоего сына. По здравому рассудку поручить Святослава старому роду варяжьей, достащимых русов, коим считался старый наемник, было разумно. Однако Игорь и тут-то заботился. Пригож был, альдич, и не старый еще, а по долгу кормиться ему позволялось входить в покои княгини-матери. Не мыслил победить князь воеводу, да ведь ревностью Ниву вспахал, вот и принесло ветром худое семя. Свеныль-то обиделся, спрятал взор свой под лохматыми бровями и долгий ус закусил, будто у дела. Тогда великий князь подал ему золотой греческий сосуд, усыпанный самоцветами, зная любовь наемниках к сокровищам, однако тот не принял подарка дорогого. Лишь подержал в руках, за пальцами огладил камни и оставил. — Коль не по нраву тебе люд, возьми асмуда, — предложил Свянулльт. Знатным был витязем боярин асмуд. Мечом своим творил он славу еще вещему Олегу. Да уж состарился и не ходил в походы, однако дружинную долю получал, ибо владел искусством речи не хуже, чем мечом. Помнил он сказы, бухтины и саги иных прошлых лет, а то сам слагал, прославляя подвиги княжеские. И не смог отказать великий князь, дабы не унес обиды с собой Свенольд. А Асмуда в тот же час призвали ко двору и нарекли кормильца и возмущенные, немедли явились к Игорю и стали просить, чтобы избавил наследника престола от выжившего из ума кормильца. А дружина бы Свенальдова отпустил, поскольку нет у них веры ни воеводе-наемнику, ни его воинству. Знал князь строптивых бояр своих, знал, что не любит они древнего Свенальда удачливо врат на делах воеводу, который без малого уж сто лет служил русским князьям. И потому остался он на своем — быть асмуду-кормильцем. С того времени не минуло и лето, как пробил роковой час великого князя Игоря. Сходил с веныльд к древлянам, взял дань и, вернувшись, принес худую весть который поведал в тайне, Будто бы древлянский князь мал грозил Киеву, что скоро сам станет брать дань с него, да не шкурами и медом, а девицей с каждого двора. С князя же Игорь возьмет его женой, прекрасной княгиней, стольным же градом на Руси станет искоростень неслыханная дерзость так разгневала князя что не сдержавшись взял он тиунов своих и в ту же ночь поскакал в древлянскую землю годи жук древоточец годи леший верно в ахмелю грозил и хвастался при светлой голове возможно ли такое годи отсеку тебе язык и сам как в ахмелю мчался к своей гибели неся нажали копья своего любовь и злобу. В ту же ночь не привиделась змея. Мимолетный сон лишь веки припустив, Но, казалось, черное видение длилось вечно. Пригрезилось, будто она, босая, со святославом на руках идет пыльной дорогой, и вдруг видит на земле змеиный след. «Нет мне пути!» — подумала. «Это не мой путь, змеиный!» Но голос Тизаимца Вещего Гоя тут же послышался. — Ступай, не бойся, змея эта безъядная, ей имя уж. Ступила к незминым путем следом. И тут увидела. Черный круг затворил дорогу. Лежит змея и держит себя за хвост. Потом отпустила его, постреляла язычком и поползла к ногам и на глазах вытянулась, растолстела. Княгиня прижала сына к груди и замерла. — Это смерть моя, только бы сына спасти! — Утерся, княгиня! — снова был ей голос князя Олега. — Ты свою смерть погубила, когда исполняла свои желания. Теперь ты бессмертна, если не воспротивишься своему року. — Змея сия не тронет ни тебя, ни сына! — а уязвит себя и в самом деле змея вползла на ступни ног ознобила их своим холодом и удалилась Змеиный же холод от ног ударил в сердце и вмиг миг остудил ее ведень не растворилось княгиня вздрогнула вскочила и скорее на мужскую половину к постели сына святослав безмятежно спал Знак рода в мочке уха его хранил его жизнь и сон. Княгиня попыталась успокоиться, припоминая, что снилась-то не змея, а уж безвредное существо. Но отчет в покоях жарких ей стала зябка. Не усмирялась встревоженная душа. Сквозь потайную дверь вошла она к Игорю и обнаружила, что пусто на ложе. Бросилась княгиня к страже. Кто видел князя? Где он сейчас? кое как добился от привратника правды. Великий князь с тюнами ушел на уш реку к древлянам. Зачем и почему? Никто не ведал. Тоска и предчувствие сдавили сердце княгини. Впервые, как родился Святослав, покинул князь и жену с сыном, и Киев, даже скалиную охоту любимое занятие оставил и на берлоге космочей не ходил с рогатиной а чего же сейчас ни словом не обмолвившись вдруг поехал в дальнюю дорогу и не простился прошла неделя другая и вот однажды на заре дверь княгиняных покоев резко распахнулась и голос прозвучал из темноты Словно из колодца. — Вставай, княгиня! Твой муж, великий князь, убит. Она бросилась к двери, за нею пусто. — Кто ты? Кто весть принес? Под воровским шагом заскрипели половицы в сенях, и стихло все. Затаился черный вестник. Стремглав, она помчалась в сене, и тут настигла вора, отнявшего покой. Перед ней оказался асмут, кормилец Святослава, храбрый в прошлом муж, много раз супостатом. Он вдруг задрожал и в ноги повалился. — Не вели казнить, помилуй! — княгиня кликнула палача. Чтобы не множить скорби и черных вестей, обычай требовал отрубить асмуду язык и заключить до смерти в сруб. «Кто вложил в твою уста черную весть?» — спросил его княгиня. Кормилец молчал. В старческих глазах блестели испуг и слезы. Палач явился на княжеский двор с клещами и ножом, встал, ожидая знака. Позрев на клещи, асмут в последний миг попытался спасти свой язык, который был ему теперь дороже меча. Свенальд послал меня. Мне жребий выпал нести черную весть. Кто ладу погубил? Древляни матушка на уши реке. На уши реке встрепенулась княгиня. Откуда жало, если змея безъядна? Не знаю, пощади. Добро, ступай, Заледенела душа. Очи замерзли, и слеза, упавшая на пол, зазвенела хрусталем. «Благодарю, матушка!» — ожил Асмут и вдруг зашептал. «Змея в твой терем вползла, как княжечу в светелку, лови ее!» Опалила огнем голову. Не чуя ног, бросилась княгиня к Святославу, Чудилась, что скверный гад, обвив княжиче, Готовится вонзить свое кривое жало. Подобно ветру влетела она в спальню И позрела у постели сына на наложницу Креславу. Стоя на коленях перед ним, играла на рожке, А княжич внимал и пытался ладонями Поймать звуки, словно птиц. Прельщенный игрой он не слышал ни шагов, ни ветра, что ворвался вместе с княгиней мерзкая Крислава, как змея очаровала Святослава. Княгиня вырвала рожок, будто жало, и бросила на пол. — Как ты посмела явиться сюда? Под страхом смерти тебе заказан путь! Всегда покорная наложница вдруг дерзким взором окинула княгиню. И косма, растрепав свои, пошла на приступ. Отдай мне, княжича, отдай, клянусь космами своими, Я подниму его, мне мало лет, а ты же старуха, Хоть и облика молода, ты под чарами Валдая, И краса твоя, краса рожаниц, я же вся, как ей земная, Любви полна душа, услышь меня, отдай, Сама же Русью правь место князя. Змея! — задохнулась княгиня. — В Все же час уползай! Крислава оком не моргнула, подняла надменную голову и стала плести косу. Княгиня литовала. — Любовь твоя бесплодна, как мерзкое чрево. Ты погибель чувствуешь, да не стану казнить я тебя. Недостойна ты смерти или продать хазарам. Купцы их за рабами приплыли. Креслава же доплела косу и утвердила на главе золотой главотяжец. — Нету надо мной твоей воли, княгиня. Я нынче нищенка, изгои, поэтому сама себе госпожа. Ты же вернулась от Валдая, просветленный, так призови на помощь разум и попечайся о сыне. Кто сейчас кормит его? Полубезумный старец, не помнящий, из каких земель пришел. А теперь и вовсе стал он черным вестником. Помысли же, куда он выкормит, чем он вскормит, княжич? — Эй, стража! — крикнула княгиня. — Схватите нищенку и продайте ее хазарам. — Меня продать? — Креславы рассмеялся. — Я не раба твоя. Я дочь князя Северян. Вместо стражи вышел Свенальд и заслонил спиной двери. Креслава заговорила поспешно, склоняясь доверчиво к уху княгини. Между нами князь стоял. Теперь же нет его. — ли, княгиня, я с добром пришла. Не допускай асмудах Святославу. Не веду я рока, и взор мой слеп, да сердцем чую. Беда окрест тебя и княжичем. Черные люди еженочно вокруг терема бродит Чары напускают, болезни и раздор Не в силах мне сладить с тьмою. Мало моей светички. Ах, если б ты засияла, княгиня! Ты же во мрак погружаешься И светлейшего князя за собою улечешь. Где стража? — взъярилась княгиня. — Скорее сюда! Перед родом заклинаю! воскликнула крислава дожд божьим именем молю спаси ты светлые дитя